Близился к концу третий месяц пребывания на базе. Октябрь принес с собой мутное темное небо и бесконечные дожди. Народ и до этого, выходивший на улицу нечасто, сидел в корпусе целыми сутками. За половину учебного срока группа сократилась до 20 человек. Зато те, кто удержался, были уж точно людьми не случайными. На какое-то время ситуация с отчислениями стабилизировалась. Последние две недели из группы не выкинули никого. Оставшиеся курсанты расселились по свободным кубрикам, согласно симпатиям. Однако до общих комнат все-таки не дошло. Мальчики и девочки по-прежнему жили отдельно, хотя спали, как правило, вместе. Друзьями Олег так и не обзавелся. Более того, перестал к этому стремиться. На его глазах распалось уже столько компаний, что относительность дружбы на базе стала очевидной. Приклеившийся Иван Иванович Иванов, ходячий фильетон курса, каким-то чудом не вылетел и за три месяца окончательно превратился в шороховский придаток. На очередном занятии он сел, как всегда, перед Олегом. На улице моросило уже пятый день. Листья с берез обреченно срывались и прилипали к мокрому асфальту. В классе горел свет, И от этого вид за окном казался еще тоскливее. Невзирая на пакостную погоду, курсанты пребывали в приподнятом настроении. Мужчины побрились, а женщины изобразили на лицах подобие макияжа. Некоторые даже напялили гражданскую одежду, однако большинство явилось все-таки в форме. Так было удобней Сегодня, по слухам, им планировали сообщить что-то безумно секретное. Инструктор, тоже как будто слегка взволнованный, торопливо вошел в помещение, но на полдороге к кафедре остановился и сунул руки в карманы. В этот раз на нем была простая застиранная хбшка с ефрейтерскими сопельками. Некоторые неугомонные курсанты нашили себе погоны старших офицеров, генеральских ухапина в запасе не было, и по сравнению с толстыми полковничьими звездами Одинокие лычки инструктора выглядели забавно. «Похоже, у нас утечка информации», – произнес он с иронией. Все слухи и утечки проникали в группу весьма простым способом. Ася в разговоре с девушками случайно роняла какую-нибудь фразу, и этого было достаточно. Старшина Хапин, в отличие от нее, лишнего не болтал поскольку школьное начальство уже убедилось, что курсантам хватает и одного источника. С секретной лекцией все вышло строго по сценарию. Ася намекнула, что опоздавшие пропустят самое главное. В итоге курсанты собрались за полчаса до начала. «Сегодня обойдемся без демонстраций», – предупредил инструктор. «Побеседуем о вечном. Никто не возражает». Из 20 человек... Пятеро хмыкнули, остальные пожали плечами. «Время», — промолвил он, — «по утверждению теоретиков, время имеет начало и конец. Кроме того, оно способно искремляться, сжиматься, вытягиваться и...» «На что оно еще способно?» «А еще в нем бывают петли и дырки, как на колготках, наверное». «Спорить не стану, но сам я дырок не видел». «Чего и вам желаю», – раздельно произнес инструктор. «Хорошо. Пусть у него будет и начало, и конец, и что угодно. Но мы точно знаем, что в 1970 году время, Земля и человечество уже существовали». «Мы точно знаем», – повторил он, повысив голос, – что в 2070 году время, земля и человечество по-прежнему существуют. Все остальное вас почти не касается, потому что вам хватит работы и на этом отрезке. 100 лет от 70-го года 20 -го века до 70-го 21 -го. Зона ответственности нашей службы. Кто-то из курсантов чихнул кто то подвинул стул и эти два звука провалились в тишину как в омут нашей службы спросил иванов с ударением на первом слове значит есть и другие за обсуждение данной темы полагается инструктор выразительно постучал пальцем по мнемо кореттору разница в том что вам закроют несколько месяцев а мне несколько лет сказав наша служба Я всего лишь противопоставил ее другим ведомствам. Допустим, налоговой полиции или рыбнадзору. Понятно? Иванов пригладил всклокоченную макушку, но в его прическе это едва ли что-то изменило. Инструктор медленно дошел до стола и сел, сложив ладони у подбородка. «У вас интересная книга», — обратился он к Иванову. «Энциклопедия дохристианской Руси». Спрячьте ее под подушку, она вам не понадобится. Мы не занимаемся историей. Каждая операция – это частный случай, краткий миг в чьей-то жизни, иногда трагический. Но он не имеет отношения к истории. Или так, не должен иметь, подчеркнул инструктор. В этом и заключается наша задача. Любой человек, вторгаясь в прошлое, или получая информацию из будущего, нарушает естественный ход событий. Здесь вопросов нет? Отлично. Дело за малым. Разобраться, что же это такое естественный ход. Вы можете возразить, что год 2040-й с точки зрения потомков уже состоялся, тогда как для нас он находится в будущем. Соответственно, на взгляд потомка Это жесткая и полностью определенная событийная линия, не терпящая никаких «бы» и «если». Мы же с вами считаем, что 2040 года еще не существует. Он пока формируется под влиянием наших поступков и нашего ежесекундного выбора. Правильно? Инструктор покусал большой палец и, положив руки на стол, неожиданно объявил. Нет, неправильно. «Вам ведь обещали разочарование? Обещали утрату иллюзий? Готовы? Сейчас утратите», заявил он серьезно. Понятие «будущее» исключительно субъективно. Любое событие, находящееся в будущем, лишь по отношению к иному, более раннему событию. Относительно же более позднего, оно, нетрудно догадаться, в прошлом. Таким образом, Каждый момент времени всегда будет расположен не только после чего-то, но и до. Каждый момент – часть той самой сложившейся линии. И языческая Русь, и Гагарин, и верхняя граница нашей зоны – 2070 год. Все уже история. Все уже в прошлом. Я ничего не упустил? Ах да! Где-то на этой линии помещается и ваша жизнь которая, как и моя, объективно уже состоялась вплоть до... Густенки опять чихнули, и инструктор покачал головой. Совершенно верно. И даже это. И то, что вы сделаете через неделю, через месяц. К сожалению, к великому сожалению, объективно все это уже произошло. Мы с вами родились, потребили некоторое количество пищи, сносились только то пар обуви и умерли примерно так мы воспринимаем людей прошлого точно так же кто то воспринимает и наше настоящее жизнь каждого человека уже прожита до последнего вздоха она вплетена в общую магистраль, которая лично мне представляется этаки бесконечным бетонным столбом ну возможно, у вас фантазия окажется побогаче. Вот что служба подразумевает под естественным ходом событий. Бетонный столб. Его мы и охраняем. И инструктор снова покосился на энциклопедию и отвернулся к окну. Жду ваших вопросов. Курсанты подавленно молчали. Олег несколько секунд рассматривал поверхность парты, и, убедившись, что ничего нового не увидит, перевел взгляд на плачущую березу. Америку инструктор не открыл, отнюдь. К аналогичному выводу Шорохов мог бы прийти сам, путем несложных логических рассуждений. Однако ему, как и всякому нормальному человеку, проделывать этот путь не было нужды. Даже попав на базу, в школу операторов и уже зная, к чему их готовят олег не спешил забегать вперед будет время все объяснят теперь время настало и им объяснили почти все шорохов чувствовал собственную беспомощность и бесполезность он не мог избавиться от мысли что его обманули в самый момент рождения когда ему дали жизнь но при этом отобрали что то не менее ценное вот выйти бы к доске Снять трусы и показать инструктору задницу. Или сей факт тоже записан в скрижалях истории? Он тоже нацарапан на нашем столбе? Это известная фишка, ответил себе Олег. Во-первых, оголяться прилюдно я не стану, духу не хватит. Во-вторых, если решусь, значит так оно и было. И все давно уже сделано. Все, что для меня есть и будет, для кого-то уже в прошлом. А мне остается... Не мне, а всем. Всем нам остается лишь катиться по рельсам. Да чего ж, блин, тошно. Но если жизнь каждого человека уже сложилась, начала рыжая с последней парты, тогда тем более любопытно узнать, Что с тобой будет через год, через десять лет, через пятнадцать? Она либо полная тупица, либо чудовищный циник, подумал Шорохов. Рыжая была единственной сокурсницей, которая ему не нравилась. Настолько, что он уже дважды отказывался разделить с ней узкую школьную койку. Рыжая, как приличный мужик, на эти дермарши не обижалась, а спокойно разворачивалась и шла искать альтернативные варианты. Дублеров она находила без проблем. Кажется, с ней переспал даже робкий Иван Иванович. Олег презирал ее за распущенность и звал не иначе, как Рыжий. Рыжая не обижалась и на это. — Да, любопытно, — процедил инструктор, — была б моя воля, я бы это любопытство удовлетворял. Сообщал бы всем желающим дату смерти их близких. Месяц, когда грузовик переедет любимую собаку. День когда единственный ребенок сядет на иглу и день, когда он скончается от передоза. Чтобы люди мчались все это менять? А потом приходил бы опер, вроде вас, и все возвращал на место, добавил инструктор. Корректно изменить то, что уже случилось, нельзя. А все уже случилось. Это мы с вами выяснили. Нет, я бы выдавал информацию в виде наказания. Хочешь знать? Знай! Твое право! Что ж вы так? С укором поранила Рыжая. Естественный ход событий нельзя подправить. Его можно только нарушить. Или разрушить. Отдаленные последствия даже для ничтожного вторжения не в силах просчитать ни один вычислительный центр. Я говорю не о современных ресурсах он показал глазами в потолок о ресурсах куда более мощных и кто гарантирует что спасение любимой собачки не приведет к гибели ста человек другое дело что многие изменения вскоре поглощаются без остатка естественный ход событий обладает колоссальной инерцией и стремится к самовоссозданию но оператору об этом лучше не помнить существуют и такие моменты или точки где изменения нарастают в бешеной прогрессии, которую невозможно ни спрогнозировать, ни прервать. Система уравновесится, но уже в новом виде, с учетом навязанных ей корректировок. Время, как часть вселенной, будет существовать в том или ином состоянии с человечеством или без. Я внятно излагаю, получается, что какую-то отдельно взятую собачку все-таки можно спасти без ущерба для рода людского вопросительно произнес иванов наверняка ответил инструктор а другую собачку спасать нельзя поскольку это грозит катастрофой не исключено что именно так простите но откуда людям известно об этих э моментах осведомился иванов с сарказмом ведь если бы в них уже вляпались мы «Давно бы жили в… новом мире?» «Наличие таких точек установлено сугубо теоретически, хотя кто же поручится, что наш мир не является результатом чьего-то вторжения?» Инструктор криво усмехнулся. «Главное – не уповать на то, что очередная операция окажется рядовым случаем, от которого ничего не зависит. Вы можете изменить историю и увидеть что спустя пару лет все вернулось вспять Вы можете спасти с... Да будь она неладна. Вы можете, к примеру, купить в киоске газету и этим повлиять на дальнейшую судьбу человечества. Тем, что прочитаем интервью с Киркоровым, рискнула пошутить рыжая, тем, что некоему дяденьке, предположим, не достанется этого номера, и он не позвонит по объявлению и не снимет квартиру, и не познакомится с некой тетенькой, и та не родит некоего гиганта мысли или террориста, а восполнить его отсутствие система не сможет. «Не влиять на прошлое, не разведывать будущее человек не вправе», — подытожил Иванов. «Какой же тогда в этом смысл?» «В чем?» — не понял инструктор. «В наших синхронизаторах». — Ну, в наших-то смысла как раз много. С их помощью мы добираемся до нарушителей и компенсируем их вторжение. — Нет, я... — Иванов описал руками широкий круг. — Я не о том. — А, вы о значении для цивилизации и т.п. — Вот именно, и т.п. — Я убежден, что это одно из самых вредных открытий признался инструктор. 2040 год, в котором состоялось первое перемещение во времени, проклят всей службой и каждым операм в отдельности. Беда в том, что синхронизатор слишком доступен. Вместо того, чтобы его засекретить, о нем поспешили раструбить. а Лет через 50 атомные бомбы продаваться на базарах еще не будут. Через 500, надеюсь, тоже а синхронизатор. Цена на него в 60 годах 21-го века равна трехмесячной зарплате школьного учителя. Класс шумно выдохнул. Или он совсем ничего не стоит, или учителя там в большом порядке, заметил один из курсантов. Частное владение синхронизатором запрещено, но вы понимаете, В 2065-м, по данным местных операторов, оборот составил около 300 тысяч единиц. Большинство из них, к счастью, никогда не заработает. В основном люди приобретают их на всякий случай, для ощущения власти над судьбой. Блажен кто верует? Инструктор встал и прошелся вдоль доски, зачем-то взял мелок, положил обратно. Вытер пальцы о губку и, увидев, что испачкался еще сильней, утрученно покашлял. Вообще-то, вам крупно повезло, господа опера. Период активного применения пока только надвигается. Частота вторжений достигнет пика к 2010-му и в следующее столетие вряд ли снизится. Прибор попадет на черный рынок уже к концу сорокового года, сразу после изобретения. 30-40 лет – опасный возраст. Особенно для мужчин хочется что-то поменять в жизни. Иногда и саму жизнь. Сейчас рождаются те, кому в 2040-м будет около 35. Первое поколение, получившее в руки такую игрушку. Ну как не воспользоваться, правда? Они вторгаются и в более ранние года с целью повлиять на своих родителей, Но это достаточно сложно. Даже полным кретинам понятно, что результат может не совпасть с ожиданиями. Инструктор щурясь покачался на носках и вернулся за стол. «Когда вы жили дома, — продолжал он, — еще до школы, когда ездили в транспорте, гуляли по паркам, вы не думали о том, что среди вас находятся люди из будущего?» «Кто думал, тот лежит в психушке? — отозвалась Рыжая. И всерьез об этом не говорят, значит, служба пока справляется. Дальше будет тяжелее. Многие нарушители в наше время уже родились, и теперь у них есть возможность вторгаться не в папину-мамину жизнь, а в собственную. Самый простой вариант и поэтому самый распространенный. Но на мой взгляд, один из самых неумных. Так вот. «Способ в корне изменить свою судьбу – это…» «Простите, – неожиданно вклинился Иванов, – у нас сейчас перерыв, и мы…» «Серьезно?» – инструктор посмотрел на часы. «Надо же!» «Ладно, к этому варианту вернемся позже. А кто любит кино, тот должен сообразить сам». «Тебе что, приспичило?» – зашипели на Иванова отовсюду, но инструктор уже поднялся, и вышел из класса иван иванович воскликнул олег ты что здесь делаешь ты учишься или повинность отбываешь ничего и не делаю то вдруг улыбнулся и ты тоже разве нет в каком смысле растерялся шорохов в прямом олег было задумался но вспомнил с кем он разговаривает и чертыхнувшись направился в курилку